«Вот он!» — сказал мужчина. Он секунду постоял, закрыв глаза, отдыхая от трудов. Потом закурил. Девушка протянула руку за сигаретой. Он подал. Они стояли, курили, смотрели на Гарри замученными замоченными потухшими глазами. Она не находила, что сказать. Сердце у нее сжималось как сжималась бы над любым из ее настоящих, любимых детей. Ведь Бен выглядел гораздо более нормальным, чем когда-либо. Его холодные недобрые глаза были закрыты. Он был жалок, а прежде он никогда не казался Гарриет жалким. «Пожалуй, я заберу его домой», — сказала она. «Как хотите», — сухо ответил мужчина. Девушка поглядела на Гарриет с любопытством, будто мать была частью странного явления, которым был ее сын Бен, одной с ним природы. «Что вы собираетесь с ним делать?» — спросила она. И Гарриет услышала в голосе девушки страх. «Он такой сильный! Никогда ничего похожего не видела!» «Никто из нас не видал ничего похожего», — сказал мужчина. «Где его одежда?» Тут молодой человек презрительно рассмеялся и сказал. «Собираетесь одеть его и везти домой? Просто так?» «Почему нет? Он был в одежде, когда приехал сюда». Два санитара, сиделки или няньки, кто бы они ни были, переглянулись. Потом оба затянулись сигаретами. Мужчина сказал. — Кажется, вы не поняли, миссис Ловот. Сначала скажите, далеко ли вам ехать? — Четыре или пять часов езды. Он рассмеялся снова над невероятностью ситуации и ее, Гарриет, и сказал. — Выйдет он из отключки. — И что тогда? — Ну, он увидит меня, — сказала Гарриет, и по их лицам поняла, что ведет себя глупо. — Ладно, что вы тогда посоветуете? — Заверните его в пару одеял, поверх смирительной рубашки, — сказала женщина. — И гоните, как черт! — добавил мужчина. Трое постояли в молчании, глядя друг на друга долгими спокойными взглядами. — Вот и попробуйте здесь поработать, — сказала девушка, кипя негодованием на судьбу. — Попробуйте! а я ухожу отсюда в конце месяца. — И я тоже. Никто не выдерживает больше нескольких недель, — сказал мужчина. — Все нормально, — сказала Гарриет. — Я не собираюсь никому жаловаться. — Вам надо подписать бумагу, чтобы мы ни за что не отвечали, — сказал мужчина. Но они долго не могли отыскать бланк. Наконец, после долгой возни в шкафу, достали полоску бумаги, отпечатанную на ротапринте много лет назад, в которой говорилось, что Гарриет освобождает учреждение от всякой ответственности. И вот она взяла Бена на руки, в первый раз дотронулась до него. Он был холодный, как мертвец, и тяжестью лежал в ее руках. Тут она поняла, Выражение «Мёртвый вес». Она вышла в коридор со словами.